Делать — значит быть. Трудом живу, а сделал все, уже томлюсь. Весь цимис в том, чтобы делать постоянно хоть что-нибудь и каждый божий час себя себе трудами подтверждать. Когда шериф закат пальнет в ружье, окончу день с приятным ощущением, что прожит он не зря. Мы проявляемся в трудах, мы столько о себе не знаем, пока не заняты и в праздности живем. Меж тем, у каждого внутри сокрыта большая фабрика незавершенных дел. Пусть даже дело дрянь — бежать и прыгать, кататься на велосипеде, но и такое, извините, дело полезнее бездействия вдвойне. Ну или врём себе, что завтра, скоро, мы что-то обязательно начнём. «Довольно врать. Пустые отговорки, на завтра перекладывать дела. Мы мастера растягивать резину, тянуть кота за хвост, баклуши бить. Но если б в нас жила собака-непоседа, она б давно баклушу перегрызла. Сейчас посмотрите внимательно в словарь. Баклуша — остов деревянной ложки». Коту капризный хвост поднакрутила, резину в две секунды порвала. Воспитывай в себе такого пса, вернее друга нет у человека.